Глава 17. Не будем тратить время, крикнула мне Фрея и бросилась к пристройке неподалёку. Её ручной кабан тем временем пыхтел неподалёку от меня, гневно переминаясь с ноги на ногу. Кажется, я ему не нравился. Наконец, бодряние вернулось, попутно успев сменить наряд на более боевой, что ли. Хотя тут и другое слово напрашивается. Я впервые видел кирасу с очертаниями женской груди, но у неё таковая и имелась. Стальные наплечники с меховым плащом, наручи и сапоги с металлическими вставками, а ещё шлем с крылышками, который закрывал лишь верхнюю часть головы, оставляя открытым подбородок. А её золотистые глаза сейчас выглядели чуть иначе. Зрачки стали словно вертикальными. и в том шлеме она была словно сокол. «Боевой, да». «Ты готов?» «Да». «Отлично, тогда...» Она внезапно упала на одно колено и склонила голову, выставив перед собой руки с тем самым копьем в руках. «Я Фрея, дочь Ньорда, первая из Валькирий, приветствую повелителя!» «Я ждала вашего возвращения и клянусь в верности!» С этого момента и впредь моё тело и душа принадлежит вам, владыка Асгарда. Она говорила это так официально, что мне стало неловко. Ты торопишь события, Фрейя. Я аватар гнева, такой же, каким был одноглазый, но у меня нет его силы. Но вы можете её получить, войдя на трон Асгарда и забрать то, что по праву ваше. Могу. Вероятнее всего. Но давай это обсудим потом. Ты вроде переживала из-за другого кабана, верно? Опомнилась женщина. Мне очень жаль, что наша встреча проходит так. Это копье, оно ваше. Оставь пока у себя. Ты с ним лучше справляешься. Как вам будет угодно, кивнула Фрея и, поднявшись с колен, занялась кабаном. Она не только сама облачилась в броню, но теперь успешно заковывала в неё кабана. Да, на нём ещё и седло имелось, намекая, что он выступает в роли транспортного средства. Можно вопрос, поинтересовался я, пока Бадиня занималась с бруей. Разумеется, о тем ты была одноглазому, возлюбленной и боевой подругой. Женой была Фрик, поэтому мы не очень ладили. Я так и думал, хмыкнул я. Не просто же так она полезла меня целовать. А что с ней стало? Погибла. Фрейя в этот момент затягивала какой-то ремешок, и её рука дрогнула. Погибла, пытаясь защитить мужа. Давайте не будем об этом. Ладно, не стал настаивать я, видя, что воспоминания о прошлом болезненны. Нам многое стоит обсудить с ней, но не сейчас. Она возобновила работу над бронёй для своего питомца и не произнесла ни слова с этого момента, целиком и полностью сосредоточившись на работе. И спустя 2 минуты кабан по имени Хилди свини был готов к путешествию. Фрейя грациозно заскочила на него и протянула мне руку. Я ухватился, и она рывком помогла мне заскочить на кабана. Тодд заёрзал, словно недовольный тем, что на него забрался кто-то помимо хозяйки. Я ему не нравлюсь. Он просто ревнует, не обращайте внимания, усмехнулась женщина и хлопнула его по боку. Вперёд. Стоило это сделать, как Хилди Свини сорвался с места как гоночный автомобиль. Я, не ожидавший такого внезапного разгона, чуть было не слетел. Но вовремя успел ухватиться за талию Фрейи. Мы мчались сквозь лес. Бронированный кабан в щепке разносил старые брёвна и без труда преодолевал неровности ландшафта. Но при этом словно специально слегка подскакивал, стараясь сбросить меня. Фрейя крепко сидела в седле, а вот у меня место было не очень. Он определённо пытается меня сбросить, буркнул я. «Повод держаться крепче», — ответила мне Фрея, подстегивая своего питомца. Свин взвизгнул и увеличил темп. «А ведь мне казалось, что мы и так быстро идем». «Фрея, я не знаю, куда нам надо», — опомнился я. «Я так долго шел за тем монстром, что совсем не следил за тем, как далеко ушел». «Не волнуйтесь об этом. Хильди-свинь не знает, куда нам идти». «А тот кабан? Гулли чего-то там?» «А они со свиньей родственники или что?» «Нет. Гуллинбурсти сделали два гнома для моего брата. Они с Охильди-свиней никак не связаны». «Даже так?» — хмыкнул я, покрепче прижимаясь к ее талии. Кабан скакал как ненормальный и не прекращал попыток избавиться от второго седока. «И все же свинь не свое дело знал, и мы действительно добрались до моих товарищей». И сделали это очень вовремя. Гуллинбурсти, огромный золотой кабан, был повален, связан, и прямо сейчас над ним стояла льёт с копьём в руках, собираясь нанести последний удар. Фрейя дёрнула поводья, заставляя Хельди свинью остановиться и одновременно выхватила то самое магическое копье. Не убивай его, крикнул я. Фрейя не обратила внимания на мои слова, метнув в своё грозное оружие. Копье врезалось в копье льёта, разнеся его в щепки, а сам северянин отшатнулся, уставившись на внезапных гостей. Его люди, увидев кабана и наездницу, похватались за оружие, готовые дать бой новому врагу. Теперь самое время мне было вступить в дело, пока северянин не напали. Пусть большая часть присутствующих и обладала особыми силами, но что-то мне подсказывает, что шансов против Бадини у них не так уж и много. Стоп, стоп, стоп, стоп, крикнул я, спрыгнув со свиньи и встав между Ильётом с его людьми и Фрейей. Расслабьтесь, она не враг. Она только что напала на меня, крикнула Ильёт мне в ответ. Ты собирался убить Гуллинбурсти, прорычала Фрея. Радуйся, что я не убила тебя за это. Кто эта женщина чужак? Теперь Ильёта обратил внимание уже на меня. Это Фрея она, но, судя по тому, как вытянулись лица северян, объяснения не требовались. Раз уж мы разобрались с тем, кто я такая, убирайтесь, я должна ему помочь. И никто из присутствующих не посмел ей помешать. Северяне расступились, пропуская её к кабану. А Фрейя тем временем взмахом руки вернула копьё, подошла к своему другу и стала освобождать его от атак, и никто даже не пытался ей помешать. Вместо этого ко мне подскочил Ильёт, смотря на меня немного ошалевшим взглядом. "Фрейя, ведьма, откуда она вообще тут взялась?" Нашёл её в домике неподалёку. "Давай потом об этом поговорим", сказал ему и прошёл к Фрейе. Тебе нужна помощь? Нет, Бадинина на меня даже не посмотрела, а затем, словно опомнившись, добавила: "Нет, господин, я сама справлюсь". Я кивнул и просто наблюдал. Гуллинбурсти, избавившись от оков, поднялся, обдал Бадину горячим воздухом из своих ноздрей. Та улыбнулась, отмахнулась от облака пара и потрепала зверя за нос. Затем достала с пояса бутылку и откупорила её. "Открой рот", попросила она, и кабан послушался. "Вот так умница, глотай, тебе нужно это проглотить". Гигантский кабан недовольно заёрзал, визгнул, но выполнил то, о чём просила Фрея. "Вот так, молодец. Знаю, что невкусно, но так нужно. Ох, ну и рана у тебя. Ничего-ничего, всё будет хорошо". Поскольку ещё несколько человек пострадали во время схватки с Гуллинбурсти, мы решили, что лучше всего будет отдохнуть в жилище Фрейи. Да и богиня не возражала. Таким образом, через пару часов мы все оказались в её божественном убежище. Она выделила несколько пустующих домиков для наших нужд, после чего объявила, что сегодня мы устраиваем пирушку. Ну да, «Какой север и без пира после очередной хорошей драки?» В подвалах у Фреи нашлось пару бочонков с Элем для гостей, которые она с радостью нам отдала. Пока она занималась ранеными и поила их своими зельями, мы с Льотом прошли к телу твари, с которой я дрался чуть раньше. «Она правда богиня из сказок?» «Так невероятно! С нами все это время ходил Йотун», напомнил я. Йотун это одно, а ведьма одноглаза совсем другое, живая легенда. И я так и не понял, к чему он вёл. Все сподвижники одноглазого мертвы. Погибли вместе с ним во время катастрофы, породившей тысячу фьордов. И по мне это очень странно. Она сотни лет провела тут. Почему? Почему не отомстила тем, кто это сделал? Почему не возглавила тех, кто остался? Она дева войны, первая из вальтирий, но бросила тех, кто был ей верен, когда мы больше всего нуждались в лидере. А ты не слишком много на неё взваливаешь. Мы понятия не имеем, что тогда случилось, лишь песни и сказки остались. Может и так, но я ей не верю. И тебе не советовал бы. Боги в прошлом, будущее наше. Я удивлённо вскинул бровь, совершенно не ожидая от него чего-то подобного. Но к этому моменту мы дошли до тела монстра. Оно лежало там, где мы с Фрейей его и оставили. Оно немного сжалось, словно часть влаги выпарилась, а ещё стало вонять как куча протухшей рыбы. Ужасная вонь. Надо бы сжечь его, сказал я ему, но Льот отрицательно помотал головой. Нет, мы заберём его с собой. Зачем? Хочу показать его отцу. Мы убили чудовище, и все должны об этом знать. Мы, усмехнулся я. Ты, кажется, что-то путаешь. Его прикончил я. Может и так, но вы не дали мне разобраться с кабаном. Я не могу принести отцу его голову, так что придётся довольствоваться этим. С тем, что я добыл бы голову Гулинбурст, ты спорить не будешь. Не буду. Тогда считаю это честным обменом. Как тебе будет угодно. пожал я плечами. Но тащить эту тварь будешь сам. Я к ней даже на десяток метров не подойду.